Глава 18. Роберт выздоравливал быстро и главное без проблем. Правда об этом мне сообщал Нуниус, так как лорда Дадли я больше не навещала. Сдалась без боя, отдав его в заботливые руки законной обладательницы. Он же присылал записки с десяток за день не меньше, но я выбрасывала их в огонь, не читая. Не хочу его видеть и всё. И даже думать не хочу, чем они занимаются. Ведь леди Дадли, как и положено, поселили к мужу в покои, которые насчитывали несколько комнат. Ничего не хочу знать. Днём я постоянно была занята, а вот к вечеру воспалённое воображение подкидывало картинки одну другой интереснее. Ведь Эмир Обсерт оказался симпатичный, темно-волосый, черноглазый, ладно сложённый, Пусть черты лица мелковаты, зато глаза черные-причерные, словно пропасть, в которой может сгинуть мужская душа. Хотя мне-то какое дело. Но мысли постоянно возвращались к Роберту. Ему двадцать пять, как и мне, вернее, как Елизавете. При дворе любовницы он себе не завел, добрые люди бы доложили. А тут приехала законная жена, которую долго не видел, У него и его определённые потребности, если, конечно, по борделям не ходит. Да и она несомненно соскучилась. Помню, он говорил про тяжёлую болезнь Эми. Так вот, словам Станиславского не верю. Чёрт-чёрт, побился головой об стол, мечтая вытрясти из неё всё до последней дурацкой мысли. Кажется, я жутко ревновала Роберта к его собственной жене. Елизавета, с вами всё в порядке? тревожно спросила Кэти. Фрейлины сидели рядом и вышивали. Я же, достав пергамент и чернила, обложившись навигационными картами, которые достал мне Роджер, рисовала. Вернее, по памяти меняла очертания Америки, правила Евразию, жутко искаверканную Сибирь, дорисовывала Австралию, уменьшала размеры Антарктиды и стирала несуществующий континент Арктику. Этого нам точно не надо. Европа была более-менее изучена, а в остальном зияющий пробелы, которые я решительно восполняла. Карту я собиралась отдать тому, кто поведёт мою экспедицию на запад, к Северной Америке. Испания давно и прочно облюбовала южную часть, ту, где в моём мире располагались Флорида, Мексика, Перу и Бразилия. На эти земли претендовать я не собиралась. На чужой пирожок, так сказать, не разевай роток, пока зубы не отросли. Зато всё, что лежало севернее от испанских территорий, представляло для Англии интерес. Плодородные земли, новые возможности, полезные ископаемые, залежи серебра и меди, но и это не всё. Ведь золото водилось не только на захваченном Испанией юге континента. Аляска, Юкон, Клондайк, Эльдорадо, названия, которые ещё не даны той земле, но уже грели моё воображение. М-м, конечно, далеко, но когда-нибудь в счастливом будущем, через Гудзонов пролив, да ещё и с моей карты, к тому же я точно знала, где искать. Совсем недавно, а, 400 лет вперёд, видела цикл передача о золотой лихорадке. Спасибо, Кэти. Я перестала облизываться на недобытое и вернулась к действительности, в которой к лорду Дадли приехала жена. Все в порядке, только голова немного болит. Конечно же, будет болеть, пробурчала Фрейлина, если ею так об стол биться. Хотите успокоительной настойки? Я покачала головой. Настойки не хотела, зато хотела в срочном порядке перестать думать о Роберте. Но как? Как? Хороший выход влюбиться в кого-нибудь нормального: не женатого, без выродков внебрачных детей и того, кто не предаст при первом удобном случае. Например, в будущего короля Дании и Норвегии Фридрика. Кстати, почему бы и нет? К тому же, от него пришло опять письмо и, как всегда, не одно, а с дарами. На этот раз послы привезли духи флорентийских парфюмеров в невероятной красоты флаконах из горного хрусталя. Мы с фрейлинами нюхали их долго и проникновенно, словно токсикоманы со стажем, дорвавшиеся до бесплатного тюбика с клеем. Мне пришелся по душе цветочный запах с примесью экзотических восточных пряностей. Но и это было не все. Фридерик прислал восхитительные кружева работы мастериц острова Бурана, что в Венецианской республике. Я тут же позвала королевского портного, решив украсить несколько новых платьев, которые мне шили к приезду принца, решив показать Фредерику, насколько мне пришлись к сердцу его подарки. К тому же он прислал несколько гравюр с видами на оживленную бухту Копенгагена и сам город, которые привели меня в волнение. В сопроводительном письме он не только намекал, а открытым текстом заявлял, что будет рад, если я приеду в его родной город. В самых смелых мечтах. в качестве его жены. Ну или что, тоже неплохо, невесты. Затем Фридрику помянул, что согласен даровать английским торговцам корабли без пошлинный проезд через узкий пролив. В конце осторожно спрашивал, может ли он надеяться на положительный ответ. Есть ли у него надежда? спросила у советников после того, как зачитала письмо Фридрика, опустив личные моменты. В принципе, от текста-то ничего и не осталось, лишь упоминание о договоре, который Фридрих собирался подписать в мае, когда будет гостить в стране. Вообще-то это мы у вас должны спросить, ваше величество, пробурчал Уильям. После закрытия заговора он заметно успокоился, подогрел и казалось, единственная мысль, которая занимала блестящий ум государственного секретаря, как можно скорее выдать королеву замуж. Правда мне тоже удалось порадовать придворного. Его, Роберта Дадли и Уиллима Пикеринга, я решила сделать кавалерами ордена Подвязки, за одно повысить жалование. Роджера Эшма перевела в рыцари и даровала внушительный земельный надел в родном графстве. Кажется, выйдя я замуж, и все мечты Уиллима Сесиля исполнятся. Да, у Фридрика есть шанс, сказала я и улыбнулась. Надо же сделать человека счастливым». Правда, лорду Дадли, который уже оправился от ран и присутствовал на совете, это пришлось не по душе. Причем настолько, что он возмущенно подскочил с кресла. «Простите», – мрачно произнес Роберт, «и я поеживал с под тяжелым взглядом черных глаз. Я должен вас покинуть. Раны дают о себе знать, и не только телесные. Болят невыносимо». Прошу королеву разрешить мне уйти. Я обмолвила. Знаю, но не узговорил, что Роберта всё ещё тревожит плечо. Меня же тревожило то, что он не спешил отсылать Эми домой, из-за чего я никак не могла выспаться, терзаемая по ночам всяк разными мыслями. Днём я бегала от Роберта как от чумы, проходила мимо с каменным лицом, несмотря на его попытки со мной заговорить. Даже капитану личной охраны приказала не подпускать лорда Дадли ко мне близко, помня о его привычке подкарауливать меня за колоннами. В совете установилась горбавая тишина, прерываемая, казалось, лишь одним моим дыханием. Роберт тем временем вежливо поклонился, ожидая разрешения. Конечно, же вы можете идти, лорд Дадли, произнесла я, выдержав его тяжёлый взгляд. Когда он покинул зал, тишину разорвал гул голосов, сочувственных, злорадствующих, недоуменных. Конечно, люди не глухие и не слепые, и понимают, чего добиваются лорд Дадли. Но какое он имеет право так себя вести при живой-то жене? Да и я не давала ему повод надеяться. Единственное, зря целовала его в комнате в тот день, когда он пришел в себя. Наши отношения все больше запутывались. покушение, его ранение, Эмир Обсерт, свалившийся на мою голову. Я расстроенно посмотрела на государственного секретаря. Кажется, сейчас я гипотетически произнесу: "Уильям, вы моя последняя надежда", голосом принцессы Леи из Звёздных войн. Выгнать его из совета, что он себя позволяет, тем временем возмущался граф Арундул. Его поведение не только переходит все границы дозволенного, Но становится уже просто неприличным. Лорд Дадли ещё не оправился после ранения, вздохнула я. Надоело всё время его защищать. Мой врач даёт ему восстанавливающие настойки. Кто знает, что туда подмешивают? Возможно, некоторые травы ослабляют мыслительные процессы. К тому же, не забывайте, он спас мою жизнь. Я не собираюсь упрекать его за проявленную слабость. «К моменту приезда принца Фредерико лорда Дадли не должно быть при дворе», — гомон советников прервал негромкий голос у Ильяма. «Перепады его настроения не пойдут на пользу встречи с одним из претендентов на вашу руку. Но организовать это не составит труда, ведь впереди летняя выездная сессия». Он был прав. В начале июня английский двор на все лето покидал гостеприимные стены столицы спасаясь от летней жары и удушливого смрада, поднимающегося от разлагающихся нечистот на улицу города, и отправлялся в длительную поездку по Англии, которая называлась странным словом прогресс. Я собиралась страну посмотреть, себя показать, да и урезать расходы по содержанию двора. Английские короли, по сложившейся традиции, в дороге останавливались в замках придворных, Правда, по повозикам к монарху шёл ещё его двор, а также охрана, слуги, пожи, горничные. Лорд Аддле, ответственный за это безобразие, должен будет выехать заранее, минимум за 2-3 недели, чтобы отыскать места дневных стоянок и подготовить маршрут для гигантского обоза из более чем 2000 лошадей и 400 телег. Нам предстояло проследовать через Ричмонд Саттон, Фарнхейм, затем заехать в Портсмут, чтобы осмотреть королевский флот, оттуда в Саутгемптон, Винчестер, Басинг и наконец Винзёр. Впрочем, лорд Адле так или так будет отсутствовать в Лондоне. Он не сможет игнорировать свои прямые обязанности, произнёс Уильям, и я кивнула. Скорее мы перешли к другим вопросам. Да, возвращаясь к Портсмуту и королевскому флоту, Неплохо бы отправить экспедицию к берегам Северной Америки. Я жарко уверяла совет, что нас ждёт новая, неизведанная земля, полная невероятных возможностей: медь, серебро, золото, правда, далеко на севере, огромные плодородные земли, правда, населённые не совсем дружелюбными индейцами. Табак, который ещё не знали в Европе, поэтому мы сможем на нём хорошо заработать. А вот картофель недавно появился в Испании, ко двору Филиппа его привёз путешественник Сьеса де Леон из Перу. Король тут же поспешил прислать мне несколько клубней в качестве дара, решив поразить воображение, так как не терял надежды примерить английскую корону во второй раз. Клубни я приказала посадить в королевском саду. Сама присутствовала, распоряжаясь, насколько глубоко закапывать, чем вызвала недоумённые взгляды садовников. Да, знаю, не камельфу. И цветут не так, чтобы красиво, но они нужны в гастрономических, а не эстетических целях. Мне ещё пищевую революцию проводить, объясняя населению, что плоды не столь полезны, сколько сытны. Оторвалась от размышлений о картофеле и уставилась на задумавшихся советников. Новую карту мира доставать пока ещё не решилась, так и не придумала, как объяснить её появление. То ли меня посетило божественное провидение, за одно показав очертания материков и океанов, то ли наврать, что нашла её в старинной книге, которая случайно попала в руки с грузом кофе, прибывшему из Константинополя. Правда, название на английском языке, что не совсем вязалось с моей историей. Но карта мне не пригодилась. Да и совет Юлий жадничал, тряся над полупустой казной, как царь Кощей над сундуком с золотом. Намекал, что у нас есть куда более необходимые траты. С венецианцами мы договорились, но они, как назло, требуют оплатить залог на постройку 10 военных кораблей, и без этого никак. Кто бы мог подумать, что они окажутся столь упёртыми. К тому же, в начале мая приезжает французская делегация. Роберт вчера намекал, что потребуется солидная сумма на их развлечения. Мы не собирались ударить в грязь лицом перед парижскими дипломатами, привыкшими к роскоши и размаху французского двора. Я рассердилась и пригрозила, что если не дадут денег на экспедицию, то передумаю выходить замуж, причём не только за Фридрика, а вот возьму и навсегда останусь девицей и на могиле в Вестменстерском аббатстве. Так и напишут: здесь лежит королева девственница. В чистой воды шантаж, но он произвёл серьёзное впечатление на моих советников, причём такое, что они даже деньги мне выделили, правда, с условием, что экспедиция отправится только следующей весной. Затем мы обсудили строительство ещё одного водного колеса на Темзе, что заметно облегчило бы ситуацию с питьевой водой на правом берегу. Увлекшись идеей водопровода и канализации, я продолжал настаивать на дополнительных сточных канавах в городе. С приходом тепла зловоние стояло такое, что по улицам невозможно передвигаться, а противогазы ещё не изобрели. Предложил направлять на эти работы нищих и бродяг. Вешать их перестали, зато тюрьмы теперь были битком набиты. Советники энтузиазма не проявили. Понятно, платить придётся, хоть и гроши, но жалко. Я продолжала настаивать: пусть чистоту ты убирают, канавы прокладывают, улицы мостят, а то весной такая грязь стоит, ужасный ужас. Перед Европой стыдно. Мне тут же возразили, что стыдиться нам нечего. Париж так вообще на свинарник похож. Там даже предусмотрительный народ на ходулях передвигается, чтобы в грязи не утонуть. Я хмыкнула, Но оставила замечание без внимания. Наконец, немного пожавшись для порядка, мои предложения поддержали. Осталось обрадовать мэра. С совета я даже не бежала, а летела по дворцу, размышляя о том, что жизнь, в принципе, мне улыбается. Правда, вскоре я убедилась, что довольно криво. Настроение испортилось окончательно, когда за общим столом на обеде увидела леди Эми Дадли. Роберт решил жену больше не прятать, а привёл её с собой. Ну что же, придётся привыкать к её присутствию. Я милостиво улыбнулась, оценив, как хорошо сидит на тоненькой фигурке синее с золотым шитьём платье и как сияют в чёрных волосах драгоценные камни. Я не понаслышке знала, какой лорд да для заботливый и щедрый мужчина. Он ведь не только ей, но и мне столько всего подарил. Всё верну И я тоже умею быть заботливой. Пора было прекращать досужие слухи, давно уже гулявшие по дворцу. Весь обед я приветливо улыбалась всеми и посылала угощения, которые определённо пошли бы ей на пользу. Вон какая худенькая. Чёрные глаза, казалось, занимали половину лица, но когда она улыбалась, то становилась просто красавицей. Роберт громко обратился к лорду Дагле: "Не понимаю, как бороться с ревностью. Все перепробовала, не помогает. Думаю, я плачу вам достаточно, чтобы вы могли купить особняк в Лондоне. Комнаты Уайт-Холла совсем не подходят женатому человеку. Пора и вам обзавестись семейным гнездышком. Кажется, супруга свое здоровье поправила, могут и детьми обзавестись. Пора уже. Роберту двадцать пять. Она чуть старше, а здесь к этому возрасту рожали даже не одного и даже не двух. с размахом, так сказать, подходили к вопросу улучшения демографии. К тому же мое присутствие по опыту хорошо влияло на мужскую фертильность. Вон у Андрея уже двое, да и у Ильи им ходил довольный, так как его семью ожидало очередное пополнение. Схватившись за кубок с вином, выпила залпом чуть ли не половину. С недавних пор я перестала бояться отравлений. Зато Роберт посмотрел на меня так, Вот ты решил зарезать взглядом. Ну и не надо. Танцевать с ним отказалась, пусть всеми приглашает. В теннис мы с ним тоже давно не играли. Какой теннис, когда у него жена приехала, да и левая рука на перевязи. Скорее я отправилась в свои покои, сославшись на головную боль. Проработала там весь вечер. Отвечала с Роджером на письма, пытала Нониуса заставляя рассказывать об инспекции лондонских больниц. После чего составляла бизнес-план. Кофе теперь было много, мне бы на всю жизнь хватило. Вместо того, чтобы пить его в одиночку, решила открыть сеть кофеен под названием Королевские. Да, ничего умнее не придумала. Зато по умеренным ценам там будут подавать кофе, английский чай и сладости. Доработавшись до состояния, когда глаза закрывались сами без посторонней помощи, легла спать. Следующим утром меня ждал сюрприз в нефе часовне, где я обычно принимала прошения. Роберт смиренно толкался среди обиженных и обездоленных. Я замерла, взглянула растерянно, когда он, опустившись на колено, протянул перевязанный свиток. Длинная процессия из придворных и фрейлин остановилась. Охранники смотрели на лорда Дадли подозрительно, помня о моём приказе. — Что вы здесь делаете, лорд Дадли? — прошептала я, склоняясь к мужчине. — Вы ведь могли отдать мне свое прошение на совете. — Не мог, — ответил он. — Вы слишком уж настойчиво у меня избегаете. Поэтому я лишь смиренный проситель, который умоляет отнестись с вниманием к его просьбе. — О чем вы просите, Роберт? — О разводе, моя королева. И я чуть было не навернулась с высоких каблуков. Но ну да, этого следовало ожидать. Но ведь он знал, что такие дела рассматривал церковный суд. Хотя я, как глава церкви, могла повлиять на их решение. Возьмите, прошу вас, Роберт протянул свиток. Мне пришлось взять его под прикрёстным огнём десятков, а то и сотен взглядов. Я изложила обстоятельства дела и то, что послужило причиной. Прикусила губу. Не дай бог при всех назовет причину. Нет же, промолчал, но молчание становилось совсем уж невыносимым, а ситуация все более двусмысленной. Наконец, лорд Дадли еще раз поклонился и встал. Но, Роберт, неужели вы не понимаете, что это невозможно? Прошептала ему. В это время сочетались с браком till death has depart, пока смерть не разлучит нас. Разводов не существовало. Единственное, брак можно было аннулировать по нескольким причинам. Например, двоежёнство, близкое родство, мужская импотенция, жестокое обращение, обет безбрачия или несовершеннолетие одного из супругов, а также если кто-то принадлежал к другой вере. На что вы надеетесь? тихо спросила я. Ни один из пунктов не подходил к его ситуации. Не объявит же он о своей импотенции. Вы ведь знаете процедуру? На вашу милость, отозвался он, после чего еще раз поклонился и стремительно покинул часовню. Я просидела всю службу, размышляя о его просьбе. Что же мне делать? Пойти против людских и церковных законов, предоставив ему свободу? Или же передать дело в суд, зная, что прошения так и так отклонят? А Роберт до конца дня останется с Эми. У дверей личных покоев меня ждал второй сюрприз. Заплаканная Лезя Дадли попыталась кинуться мне в ноги. Я покачала головой, и её остановила охрана. Нечего у меня в ногах валяться, это я перед ней виновата. Я ведь прекрасно понимала, из-за кого рушится их брак. "Ваше величество, не отказывайте", взмолилась женщина. "Умоляю вас, выслушайте меня".